Глава семнадцатая Хотелось бы оказаться в другом месте. Если б, не данное господину обещание, сбежала бы в свою комнату. Нет, лучше в детскую. Меня всё сильнее тянуло к девочке, и, будь моя воля, не отходила бы от ребёнка ни на шаг. Мне нравилось рисовать с малышкой, танцевать и петь а ещё подбирать ей яркие наряды и красиво причесывать. Особенно обожала, когда у неё получалось ставить язычок так, чтобы в будущем речь стала чёткой. Я не задавалась вопросами, откуда мне известно, как это делается. И так понятно, что умения пришли со мной из жизни, о которой не помню. Общаясь с девочкой, я ощущала себя высохшим и почти погибшим растением, на которое льётся долгожданная влага а под пристальным взглядом господина Серпета невольно сжималась, как нежные, только что ожившие листочки под палящим солнцем. Хотелось вновь принять на себя роль куклы, которая улыбается всем подряд и смотрит на мир широко открытыми стеклянными глазами. Гость Эдвиша слушал мой сбивчивый рассказ и, кивая своим мыслям, делал шаг, будто хищник подкрадывался к добыче. При его приближении становилось труднее дышать — я машинально положила ладонь на шею, будто желая избавиться от удушья. Сэд. Резко выдохнул Эдвиш и вскочил. Прекрати немедленно. Миг, и я смогла нормально дышать, едва держась на дрожащих ногах. Серпид обезоруживающе и как-то по-мальчишески улыбнулся Эдвишу и виновато произнес. Прошу прощения, само получилось. Впрочем, улыбка его быстро растаяла, а взгляд снова стал колючим. «Но, Драгон, рассказ по не похож на правду. Во-первых, кто мог пробиться через твои защитные заклинания?» «Другой дракон», — сухо ответил Эдвиш, медленно опускаясь обратно в кресло. На меня он не смотрел, будто тоже сомневался в том, что я говорю правду. Или кто-то помог. Тот, кто уже был внутри щита, торжествующе поднял палец с Серпет и бросил на меня косой взгляд. «Разве тебе не кажется странным, что нападение случилось, когда в доме появилась она?» «Златослава меня спасла», — холодно напомнил Эдвиш. «Или сделала вид, когда поняла, что зелье оказалось недостаточно», — пожал плечами неприятный гость. «А может, Ирган Лабад подослал её, чтобы влезла тебе в постель и в душу?» «Сет, ты переходишь границы», — предупреждающе рыкнул Эдвиш. Тот поднял руки, выставив ладони. «Работа у меня такая, переходить их». Вот-вот, Эдвиш устало потёр веки и повёл плечом, болезненно при этом поморщившись. «Выйди за рамки предрассудков и подумай о деле так, как если бы в нём не была замешана златослава сэрпет недовольно скривился и снова бросил на меня острый взгляд. «Похоже, что этот человек ненавидит попаданок, раз бульдогом вцепился в желание обвинить меня в нападении на Эдвиша». Стало ясно, что мужчина не поверит ни единому моему слову, но я всё-таки решила высказаться. «Я никогда бы не навредила хозяину». «Хозяину?» — нехорошо улыбаясь, повторил Серпет и многозначительно поглядел на Этвиша. «Слышал? Ты можешь забрать девушку у Лабота, но не в силах выдрать его из её сердца. Попаданка верна Иргану, как собачонка». Я сжалась, похолодев от его жестоких слов. «Замолчи» осадил его Этвиш и, сжав пальцы в кулаки, сузил потемневшие глаза. «Сет, если ещё выскажешься в подобном тоне, дверь моего дома закроется для тебя навсегда». Серпет помрачнел и, сунув руки в карманы, отошёл обратно к окну. А я бросила благодарный взгляд на господина. Впервые за меня кто-то заступился. Это оказалось приятно. «Сам знаешь», — глядя на улицу, раздражённо произнёс гость. «Кто-то позволил преступнику войти. а Если это не девушка, тогда кто-то из прислуги». Этвиш отрицательно покачал головой, но мне показалось, что мужчина всё-таки подозревает кого-то, раз попросил скрыть своё состояние, или же боялся, что слуги проговорятся, и малышка Варра узнает о ранении отца. Мне тоже не хотелось думать, что строгий дворецкий или молчаливый повар замешаны в покушении, но я точно видела чью-то тень в саду, куда, судя по словам Серпета, так просто не войти. «Что еще можно предположить?» обреченно вздохнул гость. «Если это слишком сложно для тебя, сам разберусь». Этвиш посмотрел на меня. «Златослава, вам больше нечего рассказать о том вечере?» Я вздрогнула. Он будто видел меня насквозь. Как раз в эту минуту задумалась, стоит ли упомянуть о записке, которая рассыпалась у меня в руках пеплом. Опустив глаза в пол, шепотом поведала об этом. Сэр Петреско развернулся и торжествующе ударил кулаком по ладони. «Все-таки я оказался прав. Это лабот А я говорил, что не стоит ворошить это осиное гнездо. Но ты забрал игрушку, которой он хвастался, направо и налево. Теперь ты знаешь, что Ирган не смирился с утратой и решил вернуть попаданку. Будто у него есть такая возможность», — усмехнулся Эдвиш. Ирган появляется в обществе лишь благодаря своей внешности и безупречным манерам. Но мы-то знаем, что за красивым фасадом — пустота. У лаба-то нет ни сердца, ни денег, ни магии. У меня вдруг начала чесаться спина, будто каждое упоминание этого страшного человека пробуждало нарисованные им цветы. Уловив мое движение, мужчины повернулись ко мне. — Что-то еще? — напряженно спросил Серпит. «Магия у него есть», — поделилась я. Каждое слово давалось с болью, будто я говорила ртом полным стекла. Но по мере того, как рассказывала о березовых молниях Иргана и его попытках создать эликсир, стало чуточку легче на душе. Будто боль, которая жила у меня внутри, начала потихоньку выходить. Странно, но именно неприязнь, которую почему-то испытывал ко мне Серпет, помогла приоткрыть тайны прежнего господина. Будто острый нож, она вскрывала гнойные раны моего прошлого. Впрочем, о том, что именно делал со мной Ирган, я не могла рассказать. Проще было раздеться перед ними. «Остальное предоставь мне», — преобразившись, хищно оскалился серпит. «Если попаданка не солгала, этим же вечером я арестую лабота». «Я рассказала правду, господин». «Так господин или хозяин?» — ухмыльнулся гость прежде чем выйти из кабинета. Проглотив издевку, я присела в реверансе. «Кажется, допрос завершён и я могу уйти к себе». Златослава, Эдвиш поднялся и, обойдя стол, неторопливо направился ко мне. «У меня еще одна просьба». «Слушаю». Опустила голову, гадая, что ему нужно. «Никогда больше не произносите слово «хозяин». Его голос едва заметно подрагивал. «И не зовите меня господином». Я подняла голову и удивлённо посмотрела на него. «Как же мне обращаться к вам? По имени? Хорошо. Попробуйте». Я набрала в лёгкие воздуха и, отчаянно зажмурившись, выдохнула. «Драгон, надеюсь, вы ничего не забыли в моей комнате?» «Забыл», — неожиданно признался он, и глаза лорда весело заблестели. «Я заберу это попозже, если вы не против». «Сейчас я собираюсь посетить несколько столичных лавок и прошу вас свары сопровождать меня». «Зачем?» — вырвалось у меня. «Заметил, что вам понравился мой подарок», — прищурился он. «У вас десятки платьев, но вы надеваете лишь это. Хочу купить вам еще нарядов по душе».